Глава 43. Комплексная уборка квартир от всего. Фирма чисто конкретная. Только оставь ключи. Анекдот из интернета. И что мне теперь делать? Встать на колени, молить о прощении, клясться, что подобное не повторится. Пытался достучаться до меня Миан, все еще стараясь подняться из кресла. Откуда мне знать, что другая идиотка не накинется на меня? поцелуями. Я не могу ожидать всего, постоянно быть на страже». «О да, ну конечно. Бедный, несчастный, оболганный Дамиан. Он не хотел целоваться. Ну конечно. Она стерва такая. Просто набросилась на него с поцелуями. На шее повисла, А он мужественно сопротивлялся и даже не пытался ей отвечать. Я заставил себя подняться из кресла. Тело слушалось свою хозяйку через раз». Руки и ноги ослабели. В голове стоял туман. Мысли путались. Вот она. Расправа за мою самодеятельность. В дверь постучали. Дмян, ты здесь?» «О, а вот он вовремя». «Входи, Стивен», — крикнул я ни секунды не сомневаясь в своем решении. «Мне нужна твоя помощь». Дверь отворилась. Стивен возник на пороге. «Что ты опять натворила?» Пошел он сразу же в наступление. Вот он, любимый братец. Во всей красе, так сказать. Ну да, конечно. Чуть что, что ты опять натворила? Не «чем тебе помочь, дорогая сестренка», а «что ты натворила?» Как будто я не могу сама оказаться чьей-то жертвой. Мне нужно дойти до своей спальни, проигнорировала я его вопрос. Поможешь? Эли мне спать здесь, в постели Домиана. Мой любимый братец подошел, правильно оценил ситуацию. Взял бутылку, понюхал ее. И что тут налито? Потом расскажу. Ну, или у Дамиана спросишь. Хмыкнул я, старательно игнорируя грозные взгляды последнего. Он сидел в кресле, смотрел из-под насупленных бровей на нас со Стивеном и молчал. Правильно. Не нужно лишний раз доводить меня, а то потом другое что-нибудь подсыплю с гораздо более сильным и длительным эффектом. Я могу. Мне, моей дури, на это хватит». Стивен все же подал мне руку и осторожно повел к выходу. Я шла, ощущая, как подрагивают ноги. С трудом передвигала их и отчаянно боялась, что упаду прямо на лестнице. Благополучно сверну себе шею, не дойдя до собственной кровати. Но, как ни странно, силы покинули меня уже. После того, как я переступила порог своей спальни, И последние три-четыре шага Стивену пришлось преодолевать со мной на руках. «Спасибо», — вяло улыбнулась я, когда он уложил мое почти что бесчувственное тело в постель и укрыл покрывалом. И что это было? Попытка развязать язык Домиану. В бутылке Альтранас альтронас-ранаский. Стивен хмыкнул. «Сильно, что сказать? Услышала, что хотела?» «Не знаю», — честно ответила я. Завтра подумаю об этом, перед визитом к матери». Стивен кивнул и вышел. Я осталась одна. Спать. Мне срочно нужно было лечь и уснуть. Как назло в голову лезли разные мысли. В основном совершенно дурацкие. Я совершенно по-женски жалела Дамиана, попавшегося на мою приманку. На чем свет стоит, ругала себя. Хотела плакать от несправедливости в этой жизни и вообще. Вообще сочувствовала всем вокруг, кто так или иначе был со мной связан, включая деда. У меня начался очередной приступ самоедства. Я критиковала себя за все, за любую сделанную вещь, за любую мысль, за жест, за слово, за взгляд. Откат, если это был, конечно, он, появился слишком быстро. Завтра утром я, наверное, смогла бы с ним побороться, заняться работой, отключить голову перейти на тяжелый физический труд. А теперь... Теперь я способна была лишь беззвучно плакать в подушку. «Правильно», послышался над духом знакомый ворчливый голос. «Рыдай. Сильнее рыдай, глупая девчонка. кася в своих дурацких поступках». «Уйди», всхлипнула я. «Дед, не мешай». «Да, конечно. Ты на меня эту ведьму натравила. А я...» «Не мешай! Ты хоть знаешь, сколько крови она у меня выпила?» «У тебя нет крови», — огрызнулась я, оторвавшись от подушки и хлюпнув носом. «Ты призрак!» «Образно говоря», — отрезал дед. «Это неважно. Пока напилила меня, ты тут была без присмотра. И что, пошло это тебе на пользу?» «Я тебя развею», — пригрозила я. Сил подняться не оставалось. В своем нынешнем положении я могла только ругаться, рыдать и грозиться. Узнаю о Аурелии заклинания и развею. «Ух, какие мы грозные!» — хмыкнул дед, ни на секунду не впечатлившись моей угрозой. «Ты сначала с кровати сползи, воительница. Ты зачем мужика поила? Что он тебе дурного сделал, чтобы ты с ним так жестоко поступила? Отстань!» Мне очень хотелось послать деда на всем известные три буквы. Ему полезно увидеть, что не только он самый умный и сильный. Увидел. Угу. Саркастично согласился дед. А если он теперь так впечатлится, что откажется тебя в жены брать? И отлично. вскинул все старательно игнорируя появившееся в груди отчаяние. Без него проживу. Плакать не стану. Не дождется. Ойли, насмешливо спросил дед. Витка. Ты хоть себе не врита. Ты влюблена в него, как там мартовская кошка. Было бы это по-другому. Сегодня вы с ним кувыркались бы в кровати, планировали потомство, они устраивали разбор полетов. Но ты же у нас гордая и обидчивая. Нет, чтобы после свадьбы ему кровь пить, когда уже залетишь. Ты решила сейчас показать свой норов. Показала. Молодец. Вот завтра мать обрадуется. «Когда ты к ней на прием дна появишься!» Я слушала и молчала. Настроение и так отвратительное. сползало все ниже и ниже плинтуса.